Если же то существование, которое смерть не трогает, иное, чем существование индивидуального сознания, то оно должно также не зависеть и от рождения, как не зависит оно от смерти. И поэтому одинаково верны должны быть относить на него два выражения «я всегда буду» и «я всегда был». А это дает в результате вместо двух бесконечностей одну. Но, собственно, в термине «я» Заключается величайшее недоразумение, как это без дальних слов поймет всякий, кто припомнит содержание нашей второй книги и проведенное там различие между волящим и понимающим слово «я». Я могу сказать «смерть мой полный конец» или же так «какую бесконечно малую часть мира я составляю, такой же малой частью моего истинного существа». Служит это мое личное явление. Но я — темная точка сознания, подобно тому, как на сетчатке слепа именно та точка, куда входит зрительный нерв, подобно тому, как самый мозг совершенно нечувствителен. Тело солнца, темно и глаз видят все, только не себя. Наша познавательная способность целиком направлена вовне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 Посмеялся бы над своей цепкой привязанностью к ней сказал бы, «К чему горевать мне об утрате этой индивидуальности, когда я ношу в себе возможность бесчисленных индивидуальностей?» Он увидел бы, что хотя ему и не предстоит продолжение его индивидуальности, но это все равно, как если бы оно предстояло, ибо он носит в себе его полное возмещение.